стало мне известно. «Ты хочешь сыграть со мной еще раз?» спросил Кернус. «Нет», – бесстрастно ответил игрок. «Однажды я вас уже победил». «Ну, это была ошибка. Разве не так?» усмехнулся Кернус. «Действительно, ошибка», – сказал Квалиус. «За то, что я выиграл у вас, меня ослепили и выжгли клеймо в вашей комнате пыток». «Таким образом», – удовлетворенно заметил Кернус, Победил все-таки я. Несомненно, господин, — ответил Квалиус. Кернес рассмеялся. А как получилось, что мои люди, посланные за хулым дурачком, нашли тебя? Дурачок делит со мной свое жилье, — ответил Квалиус. Для лишенного крова игрока нашлось слишком мало открытых дверей. Кернес снова рассмеялся. Игроки и дураки. Со стрелу. У них много общего. Истинно так, ответил Квалиус. Хул рассказывал вокруг стола и старался утащить все, что попадалось под руку. Отхлебнул из кубка и едва успел увернуться от его владельца, плеснувшего ему вслед вину. Хул тогда, пригнувшись к полу, принялся строить рожи, откровенно потешавшимся над ним человеку. Затем он украдкой вернулся к столу и быстро залез под него. Его голова то появлялась, то исчезала. Рука шарила по столу и тащила вниз любые попадающиеся трофеи. Наконец он наткнулся на выкинутую в отбросы кожу плода ларма и, разговаривая сам с собой, принялся с аппетитом ее жевать. «Вот твой представитель в игре», — указал на нее Кернус. Я пожал плечами. «Почему бы вам сразу не убить меня сегодня и не покончить со всем этим?» — поинтересовался я. «Ты не доверяешь своему представителю?» Сделанным удивлением спросил Кернус и рассмеялся. Сидевшие за столами также расхохотались. Даже Хул, видя общее настроение, радостно колотил руками по коленям. Когда веселье постепенно начало стихать, он, следуя примеру остальных, также стал серьезен и вернулся к прерывному занятию. сосредоточенным пережевыванию кожуры. — Ну что ж, — сказал Кернус, — раз у тебя теперь есть представитель в игре, я подумал, что будет, вероятно, справедливо и мне выставить кого-нибудь вместо себя. Я задачно посмотрел на него. — Вот тот, кто будет играть вместо меня. Широким жестом он указал рукой по направлению к входу. Все обернулись. Послышались удивленные возгласы. У двери стоял довольно сурового вида молодой человек, вероятно, не старше 18-19 лет, с пронзительным взглядом и удивительно правильными чертами лица. На нем был костюм игрока. Но это был богатый костюм. Тончайший красно-желтый шелк, сумка для фигуры из роскошной, отлично выделанной кожи и золотые ремни на сандалиях. К сожалению, этот молодой человек, кажущийся богом, во всем блеске своей юности, был хромым, и как только он делал шаг вперед, его правая нога волочилась по полу. Редко мне приходилось видеть лицо более красивое, более запоминающееся, а выражение презрения и какого-то раздражения делало его еще прекрасней и свидетельствовало об уме его обладателя, острым и блестящим, как грянский клинок. Он остановился перед троном Кернуса, и хотя тот был убаром его города, Просто поднял руку, в общем приветствии гореанцев, ладонью внутрь. «Тау!» – негромко произнес он. ответил Кернус, который, казалось, затрепетал перед этим простым парнем. «Зачем меня привели сюда?» – спросил молодой человек. Я внимательно изучал его лицо. В нем было что-то неуловимо знакомое. Я был почти уверен, что мне уже приходилось его видеть. Я чувствовал, что знаю его, хотя я не мог вспомнить откуда. Я взглянул на Суру, и меня поразило выражение ее лица. Она не могла оторвать взгляды от юноши. Она смотрела на него так, словно тоже узнал его. «Тебя привели сюда, чтобы играть», — сказал Кернус. «Не понимаю», — признался юноша. «Ты будешь играть вместо меня», — пояснил Кернус. Юноша посмотрел на него с любопытством. «Если победишь, — продолжал Кернус, — получишь сто монет». «Победа будет за мной», — уверенно сказал юноша. В его голосе не было дерзости, одно лишь нетерпение. Он оглядел присутствующих и заметил Квалиуса, слепого игрока. «Партия будет интересной», — сказал он. «Квалиус Изара не будет твоим соперником», — ответил Кернус. «Вот как!» — удивился юноша. Хул, катающийся по полу по всему залу, приблизился к самым его ногам. Юноша посмотрел на него с отвращением. «Вот твой противник!» — кивнул Кернус на кувыркающегося карлика. Бешенство исказило черты лица юноши. «Я не буду играть!» — сказал он. И повернулся к выходу так резко, что полы его плаща взвились над плечами. Тут он увидел, что пути ему преграждают два охранника. Убар! воскликнул юноша. Тебе придется играть с хулем дурачком, настойчиво произнес Кернус. это оскорбительно и для меня и для самой игры, ответил юноша. Я не буду играть. Ху сидя на корточках и раскачиваясь из стороны в сторону, начал что-то распевать себе под нос. Если ты не будешь играть, мрачно произнес Кернус. «Живым тебе отсюда не уйти!» Молодого человека передернуло от злости. «Что это все значит?» спросил он. «Я хочу дать возможность жить этому пленнику», сказал Кернус, указывая на меня. «Если его представитель победит, он останется в живых. Если нет, он умрет». Я еще никогда не проигрывал, сказал молодой человек. Никогда. Я знаю, кивнул Кернос. Юноша посмотрел на меня и пожал плечами. Его жизнь в ваших руках, а не в моих, сказал он Кернос. Кернос рассмеялся. Так ты будешь играть? спросил он. Буду, ответил юноша. Кернус, ухмыльнувшись, откинулся на спинку кресла. «Может, вы позволите Квалиусу играть вместо него?» – предложил юноша, с брезгливостью наблюдая за развлекающимся уродцем. Квалиус, очевидно узнавший юношу по голосу, сказал. «Вам нечего бояться, Убар. В мастерстве мне с ним не сравниться. Я представил себе, кем должен был быть молодой человек, если даже Квалиус, которого я знал как блестящего игрока, Не допускал возможности выигрывать у этого парня. Я опять взглянул на Сору и снова поразился, каким пристальным взглядом, с каким удивлением смотрела она необыкновенно красивого хромого юношу, стоявшего перед нами. Я мучительно ломал голову, пытаясь понять что-нибудь. То нечто неуловимое, что витало в воздухе, еще не обнаруженное, но уже ощутимо близкое. «Нет», — ответил Кернус, — «твоим противником будет этот слабоумный». Хорошо, согласился юноша. Я приму участие в этом фарсе, но чтобы ни одно слово о моем позоре не вышло за пределы этого дома. Кернус криво усмехнулся. Филимон указал на доску. Молодой человек подошел к ней и сел за столом на место Кернуса. С видимой неохотой повинуясь ему. Затем он раздраженно повернул доску, выбирая себе красные фигуры. Филимон тут же перевернул доску назад чтобы он играл с желтыми, и первый ход принадлежал ему. Юноша возмущенно взглянул на него, но промолчал. — За стол, идиот! — крикнул Кернус Холу. Тот, очевидно шокированный подобным предложением, немедленно вскочил на ноги и прыгнул за стол, уперев подбородок в доску и пытаясь рукой дотянуться до лежащих неподалеку остатков хлеба. Все, кроме Ремиуса, Хо Сорла, юноши, меня и Суры, Разразились хохотом. Сура со слезами на глазах, не отрываясь, смотрела на юношу. Я мысленно попытался представить себе, каким бы мог быть ее собственный сын. «Не соблаговолишь ли ты?» — обратился Кернск к юноше. «Сообщить заключенному свое имя». Красавец-парень, сидя в кресле Кернуса, сверху вниз посмотрел на меня и с видимым недовольством ответил. Я Скорлиус Изара. Я закрыл глаза и невольно задрожал от смеха. Шутка была вполне в духе Кернуса. Остальные, включая самого Кернуса, тоже рассмеялись. Моим представителем в этой партии был хул дурачок. В то время, как за Кернуса играл блестящий мастер, не просто выдающийся, а феноменально талантливый Скорлиус, чемпион не только Ара, но и без сомнения и всех остальных городов города. Он четыре раза завоевывал золото на чемпионатах игроков в дни проведения Сардарской ярмарки и ни разу не вставал из-за доски побежденным. Не было ни одного города на горе, который не признавал бы в нем великого мастера. Записи его поединков ждали повсюду, и они моментально расходились по рукам и разбирались всеми любителями игры. Даже Кернус испытывал благоговейный трепет перед этим блистательным, высокомерным молодым человеком. Вдруг Суру вскликнула. «Это он!» В этот миг прозрение пришло ко мне так внезапно, что комната на мгновение словно погрузилась во тьму, и я почувствовал, что задыхаюсь. Скорлис с раздражением поглядел на Суру, стоящую неподалеку от него на коленях. «Ваша раба не сумасшедшая?» — спросил он у Кернеса. Тот бросил на нее недовольный взгляд. «Конечно, это он! Скорую Сезаро!» — крикнул он Сури. «А теперь, безмозглый, замолчи и не мешай игре!» Глаза женщины увлажнились слезами. Она низко опустила голову, стараясь держать сотрясающее ее тело рыдания. Я тоже почувствовал невольную дрожь. «Мне показалось!» — Кернос просчитался. Я увидел, как Хул в перевалку подошел к Суре и, едва дотянувшись, положил ей свои узловатые руки ей на плечи. Некоторые сидящих за столами рассмеялись. Сура не отвернулась от приблизившегося к ней нелепого, страшного в своей уродливости лица. И тут, ко всеобщему изумлению, ху! этот убогий, бесформенный карлик и полоумный дурачок, с нежностью, которой от него никто не мог ожидать, коснулся губами лба Суры. Глаза женщины были мокрыми от слез, плечи ее вздрагивали, но какая-то светлая улыбка озарила ее заплаканное лицо. И она низко опустила голову. «Что происходит?» – удивился Керн. Но Хул уже, издавая дикие звуки, снова заковылял на своих кривых ногах по всему залу и даже погнался за обнаженной рабыней, одной из тех, что прислуживала за столами. Та вскрикнула и ускользнула от него. А Хул, добежал до середины зала, завертелся на одном месте, пока у него не загрузилась голова, и он, жалобно хныкая, не упал на пол. Скоро Сезар потерял терпение. «Давайте начнем игру», — сказал он. «Иди играть, дурачок!» — крикнул Кернус Хул. Тот мигом уселся за стол. «Играть, играть!» — заверещал он. «Хул играет!» Он схватил фигуру и неловко ткнул ее на середину доски. «Сейчас не твой ход!» — рявкнул на него Кернус. «Первыми ходят желтые!» Скорлиус, раздраженно, с едва сдерживаемой яростью и презрением, снял с доски своего наездника. Хул поднял красную фигуру и принялся внимательно ее разглядывать. «Какая хорошая деревяшечка!» – забормотал он. «Да знает ли этот идиот хотя бы, как ходят фигуры?» – уныло поинтересовался Скорлиус. За столами послышался смех. Хорошая деревяшечка пропел Хул и вверх ногами поставил фигуру на пересечении сразу четырех клеток. Нет, раздраженно заметил ему Филимон. Не так. Однако внимание Хула уже было приковано к лежащей на столе за сахарной постели, которую он пожелал глазами не в силах отвести от нее взгляд. Я с радостью заметил, что Скорлис и Зара, взглянув на доску, внимательно и как-то оценивающе посмотрел на Хула. Затем он пожал плечами и сделал свой следующий ход. «Тебе ходить!» – подтолкнул Хула Филимон. И тот, не глядя на доску, своими кривыми пальцами передвинул одну из фигур, насколько я полагаю, писца у бара. «Ху есть хочет!» – захныкал он. Один из охранников бросил ему пустелу, на которую тот смотрел с таким вожделением. И Ху, от радости, поймал сладость. И, усевшись на подлокотник кресла Кернуса, принялся с жадностью запихивать ее в рот. Я посмотрел на Сору, Ее глаза сияли. Она взглянула на меня, улыбаясь сквозь слезы. Я кивнул ей в ответ. Она бросила взгляд на остатки куклы, валявшейся у нее ног, потом подняла голову и засмеялась. У нее был сын, тот, что сидел сейчас перед Хулом, этим безмозглым карликом, и звали его, конечно, Скорли Сезара. Он был зачат много лет назад, на праздновании Кинджиралии, поэтому ей знал парня, хотя никогда не видел его раньше. Черты его были такими же, как у Суры, хотя, конечно, мужскими. Хромота Скорлиуса была, вероятно, наследием его несчастного отца. Но парень был удивительно хорош собой и, что не вызывало ни малейшего сомнения, обладал высочайшим интеллектом. Это был тот самый блестящий, неповторимый Скорлиус, молодой, не знавший поражений расмейстер, живая легенда для всех поклонников игры. Я смотрел на Суру со слезами на глазах и был счастлив за нее. Фу, поцеловал ее. Он все знал. Так мог ли он быть тем дурачком, каким хотел казаться? И Скорл Юсизара, непревзойденный, прирожденный игрок, мастер, был сыном этих двоих. Сила Суры, ее поразительная интуитивная хватка в игре, передалась сыну. И я подумал, что вероятный хул дурачок, будучи отцом парня столь блестящих дарований, человек знающий в игре толк. Я бросил взгляд на слепого игрока Квалиуса. Он улыбался. После второго хода Хула Скорлиус долго смотрел на доску, а затем на дурачка, жадно поглощавшего пирожное. Кернус начал проявлять нетерпение. Филимон предложил Скорлиусу выигрышную комбинацию. «Нет, это просто невозможно», – пробормотал Скорлиус, обращаясь скорее к себе самому. Снова, пожав плечами, он сделал третий ход. Хул, самозабвенно двигая челюстями, продолжал расправляться с пирожным. «Ходи!» — закричал на него Кернус. ху просыпая на пол крошки, испуганно схватил желтую фигуру и ткнул ее куда-то в сторону. «Нет!» — стараясь не терять терпение, — сказал Филимон, — «ты играешь красными!» Хул послушно принялся двигать все подряд красные фигуры. «По одной фигуре заход!» — рявкнул на него Кернус. Хул совсем испугался и, глядя на Кернеса, а не на доску, быстро подвинул одну из своих фигур на пару клеток вперед и постепенно сполз с кресла господина дома. «Он ходит наугад», — сказал Филимон Скорлис. «Возможно», — ответил тот, делая свой четвертый ход. Филимон фыркнул, развлекаясь в складывающейся ситуации. Хул в перевалку шатался по залу. «И когда его подзывали к доске?» Поспешно хватал очередную фигуру и ставил ее куда попало, после чего снова принимался бродить между столами. «Он ходит на обум», — сказал Филимон. «Развивай своего наездника. Когда он пойдет домашним камнем, ты сможешь завладеть им за пять ходов». Скорлиус окинул Филимона с взглядом. «Ты указываешь Скорлиусу и Зара, как ему играть?» — спросил он. «Нет», — ответил Филимон. «Тогда помолчи». Филемон хотел было что-то возразить, но промолчал и сердито уставился на доску. — Смотрите внимательно, — сказал Скорлиус Кернусу, делая очередной ход. Пу. Оторваный от самозабвенного исполнения какой-то песни собственного сочинения, вернулся к столу и, усевшись у подножия кресла господина дома, не выглядывая из-под стола, передвинул очередную свою фигуру еще на клетку вперед. «Я дам тебе двести золотых монет, если ты закончишь партию за десять ходов», — сказал Кернус. «Мой убар шутит», — заметил Скорлиус, внимательно изучая комбинации на доске. «Я не понимаю», — удивленно произнес Кернус. «Моему бару не следовало разыгрывать этот фарс», — ответил Скорлиус, не отрывая взгляда от доски. «Редко Скорлиуса и Зара так одурачивали», — усмехнулся он. Вас можно поздравить. Об этой шутке будут рассказывать вари тысячу лет. Ничего не понимаю, признался герн Разве вы не знаете эту позицию? Загадочно глядя на него, говорил Скорлиус, с двумя лучниками, выдвинутыми на защиту писца у бара, предложенную Мелесом с коса, и впервые продемонстрированную на турнире мастеров в Торе, состоявшемся в период второй переходной стрелки, на третьих отправлениях Гераклитиса. Кернос и Филимон промолчали. За столами воцарилась тишина. «Человек, с которым я играю, мастер!» «Это очевидно», — сказал Скорлиус. «У нас с Сурой, Ремиусом и Хосорлом невольно вырвался радостный крик. Мы приободрились». «Это невозможно!» — воскликнул Кернос. «Хул, дурачок, сидел на полу трона, уперев в щеки кулаки». «Хул, мой друг!» — сказал слепой Квалиус может помериться силами с самими царствующими жрецами. «Дайте ему плетей!» – заорал Кернос. «Тише!» – заметил Скорлиус. «Я играю!» Все притихли, только Хул сдавал какие-то нечленораздельные звуки. Игра продолжалась. Скорлиус, внимательно изучив положение фигур на доске, сделал очередной ход. Хул вытащились из-под стола, и он, взглянув на доску, подвинул еще одну свою фигуру. Наконец, через каких-нибудь полчаса с начала игры Скорлис встал. Лицо его было пунцовым. На нем читалось и раздражение, и искреннее расстройство, и уважение к своему нелепому противнику. Он порывисто наклонился и ко всеобщему изумлению протянул руку Хулу. «Что ты делаешь?» – закричал Кернос. «Я благодарен тебе за игру», – не обращая на него внимания, – сказал Скорлис Хулу. И двое мужчин, один блестящий, непревзойденный мастер, пылкий, неистовый Скорлиус и Зара, а другой чедушный несчастный уродец, с достоинством пожали друг другу руки. «Я ничего не понимаю», — сказал Кернус. «Твое уклонение от размена обоих лучников на шестнадцатом ходу было очень разумным», — не замечая слов Убара, повелителя города, — сказал Хулус Скорлиус. «Только я слишком поздно понял твой план. И этот четырехходовой, отвлекающий маневр» позволяющий тебе обходным путем выйти на комбинацию Синтиана с последующим нападением на песца Убара. Это было блестяще. Хул опустил голову. «Я ничего не могу понять», — в сотый раз за сегодняшний вечер проговорил Кернус. «Я проиграл», — сказал Скорлиус. Кернус оторопел и посмотрел на доску. Он обливался холодным потом, руки его дрожали это не может быть! — закричал он. — У тебя выигрышная позиция! Скорлиус ладонью повалил на доску своего убара, отказываясь продолжать игру. Кернус дотянулся до фигуры и поставил на место. — Игра не окончена! — крикнул он, хватая Скорлиуса за нагидку. — Ты предаешь своего убара! — вне себя завопил он. — Нет, повелитель, — задумчиво ответил Скорлиус. Кернус отпустил накидку скорлис Он дрожал от ярости. Они с Филимоном долго изучали позицию на доске. Хул безучастно смотрел куда-то в сторону, глубокомысленно ковыряясь в своем носу. «Играй!» — снова крикнул Кернос Скорлиус. «Твоя позиция выигрышна!» скорлис ответил ему недоуменным взглядом. «Это же захват домашнего камня на двадцать втором ходу!» — сказал он. «Да нет, это невозможно!» — дрожащим голосом пробормотал Кернос уставившись на слишком сложную для его понимания позицию на красно-желтом игровом поле. «С вашего позволения, Убар, я удаляюсь», — сказал Скорлиус. «Продолжай», — наставил Кернус, не отрывая взгляда от доски. «Возможно, с тобой мы еще сыграем», — наклонившись к Карлику, сказал Скорлиус. Хул радостно завертелся на месте. Скорлиус подошел к Валиусу. — Я ухожу, — сказал он, — и желаю тебе всего хорошего, Квалиус. — И я желаю тебе того же, Скорлиус и Зара, ответил слепой игрок, и лицо его осветилось улыбкой. Скорлиус обернулся и снова посмотрел на Ахула. Карлик уже устроился на подлокотнике кресла у бара и сидел на нем, болтая ногами. Однако, увидев, что Скорлиус наблюдает за ним, он спрыгнул с кресла, встал и распрямился, насколько это могли позволить его горпы ноги одна короче другой. Он пытался стоять прямо, и это непривычное для него положение тела без сомнения должно было вызывать у него боль. «Я желаю тебе всего наилучшего, маленький победитель», сказал ему Скорлиус. Хул не мог ничего ответить, но продолжал стоять у трона прямо, как мог, со слезами на глазах. «Нет, я сумею развить твою позицию и выиграю!» скричал Кенос. «А что вы собираетесь предпринять?» – спросил Скорлиус. Кернос раздраженно сделал очередной ход. «Наездник Бара, к у Бара, на клетку четыре. Вот что!» – продолжал он в одиночку вести сражение. «Это захват домашнего камня желтых на одиннадцатом ходу», – усмехнулся Скорлиус. Уже выходя из зала, не участвуя больше в игре, он на мгновение остановился перед Сурой. Женщина низко опустила голову, смутившись, что находится от него так близко. Он, растерянный, задержал на ней взгляд и затем обернулся к Кернусу. «Красивая рабыня», — заметил он. Кернус, поглощенный изучением позиции на игровой доске, не обратил на его слова внимания. Скорлис отвернулся и, прихрамывая, оставил комнату. Я увидел, как Хул, находившийся уже возле суры, снова со всей возможной нежностью поцеловал ее в лоб. «Иди сюда, дурак!» — крикнул ему Кернус. «Я пошел наездником у Убара к песцу Убара на клетку четыре. Что ты теперь будешь делать?» Хул вернулся к столу и, едва взглянув на доску, передвинул одну из своих фигур. «Он поставил наездника Убара к наезднику Убара на клетку шесть», — в замешательстве произнес Кернус. «А какой смысл в этом ходе?» — спросил Филимон. «Да никакого!» «Он сделан наобум», — ответил Кернус. «Это же идиот! Я начал считать ходы». И на одиннадцатом Кернус гневно швырнул доску с фигурами со стола. Хул с тем же невозмутимым видом ковылял по залу, бормоча себе под нос слова какой-то бесхитростной песенки и сжимая в своей маленькой ладони желтую деревянную фигуру. Домашний камень Кернуса. Ремиус, Хосору и я завопили от радости. сура тоже вся сияла. «Теперь я свободен», — объявил я Кернусу. Тот, кипя от ярости, посмотрел на меня. «Ты будешь свободен завтра», — в бешенстве заорал он. «Причем лишь на то время, что тебе понадобится, чтобы встретить смерть на стадионе Клинков». Я запрокинул голову и громко расхохотался. «Теперь я мог и умереть. Но сколь сладка была эта минута отмщения». Я, конечно, не сомневался, что Кернус никогда не освободил бы меня, но мне доставляло громадное удовольствие видеть его, честолюбивого, без маски, униженного и публично выставленного, как изменника своему слову. Ремиус и Хосор смеялись, когда их, закованных в цепи, уводили из зала. Кернус посмотрел на Элизабет Ваковых, находившиеся в шаге от его мраморного кресла, и бешенство его еще больше усилило. «Выведите эту девку в апартаментах Самоса из завопил он, сжимая кулаки. Охранники подскочили с места и чуть ли не бегом бросились выполнять его приказания. Я не мог остановить смех, хотя и был уже изрядно избит. Я смеялся даже тогда, когда закованного, спотыкающегося на каждом шагу, охранники выводили меня из зала Кернуса, этого благородного убара, славного города Ар. Глава двадцать первая стадион Клинков. Снаружи, словно откуда-то издалека, доносился рев зрителей, заполняющих трибуны стадиона Клинков. Мурмелис, кажется, снова одержал победу. Заметил Вансиус, охранник из дома Кернеса, надевая мне на голову защитный шлем и запирая его на ключ. Прорези для глаз на шлеме не было, и внутри этого металлического, плотно облегающего футляра не пробивался ни единый луч света. Интересно будет посмотреть, сказал он, как ты вслепую будешь тыкать своим мечом, стараясь угодить в кого-нибудь из своих противников. публике это нравится. Это хороший отдых и развлечение между серьезными поединками. Я не ответил. Всем известный Терл Кэбот наверняка предпочтет встретить смерть с мечом в руках. Сними с меня наручники, и тогда с мечом я буду или нет, ты получишь ответ, достойный воина. — Наручники с тебя снимут, — заверил мне Авансиус, — но только когда ты будешь уже на арене. — А если я откажусь драться? — спросил я. — Думаю, плети и раскаленное железо помогут тебе принять правильное решение. — Сомневаюсь. — Тогда, может, тебя преобладает известие о том, — рассмеялся он, — что твоими противниками будут лучшие меченосцы тауренитов. — И тоже в слепых шлемах? Он снова рассмеялся. «Так будет только казаться публике», — ответил он. «А на самом деле в их шлемах есть отверстие у глаз». «Они смогут тебя видеть, а вот ты их нет». «Это действительно будет очень смешно», — согласился я. «Конечно», — подтвердил он. «И благородный Кернус, естественно, не откажет себе в удовольствии посмеяться вместе с остальными», — поинтересовался я. «Боюсь, что откажет». Что так? Сегодня он будет присутствовать на состязаниях Тарнов, ответил он. Гонки варии более популярны, чем поединки, и ему, как у Бару, следует быть на стадионе Тарнов. Ну да, конечно, согласился я, улыбнувшись в темноте своего шлема. Кернус, этот надежный покровитель зеленых, вероятно, будет очень обеспокоен тем, чтобы победа не досталась желтым. Так только считает будто он благоволит к зеленым. — Не понимаю. На самом деле Кернус оказывает поддержку желтым. — Как это может быть? — Ну ты тупой, — рассмеялся Вансиус. — Сам факт, что Кернус является болельщиком зеленых, дает ему поддержку их многочисленных сторонников, которых они собрали вокруг себя своими столь частыми победами. Но если ты внимательно пронаблюдаешь результаты состязаний, то заметишь, Что за «желтыми», как правило, остается не только нисколько не меньше выигранных заездов, но и победа в наиболее престижных состязаниях там, где ставки наиболее высоки. Мои руки невольно сжались в кулаки. Тайно поддерживая «желтых», Кернус через сеть своих агентов собирает значительные барыши на состязаниях. Он усмехнулся. «А лучший гонщик «желтых»?» Минициус и спорткара вообще находятся у него на содержании. «Кернус – проницательный человек», – сказал я. «Но что будет, если болельщики узнают о том, кому он покровительствует в действительность? О том, что он оказывает поддержку желтым?» «Ну, этого они не узнают». «Да и стальные представляют собой серьезную угрозу для желтых». «В главном заезде на приз Бара они никогда не победят», – заверил Ивансиус. Заезд на присубара бара, девятый по счету, является последним и решающим в ходе состязаний и знаменует собой окончание праздника любви. «А почему ты так в этом уверен?» – спросил я. «Потому что за желтых выступает Венициус». «Он, кажется, пользуется у тебя большим уважением». Вансиус рассмеялся. «Не меньшим, чем полосатый ост», – ответил он. Я усмехнулся. «Полосатый ост является широко распространенной на горе рептилий, обычно имеющий яркую оранжевую окраску. И эта ящерица отличается чрезвычайной ядовитостью и тем, что ее туловище желтовато-оранжевого цвета отмечено также черными кольцами. «Менициусу приказано победить в ланном заезде», — сказал Вансиус. «И он сделает это, даже если ему придется пойти на убийство». Я помолчал и через некоторое время спросил. «А как насчет Гладиуса с коса?» Его предупредят, чтобы он не участвовал в гонке. А если он все же примет участие? Тогда он умрет. А кто этот Гладиус Скоса? Спросил я. Не знаю, ответил Вансиус. Я усмехнулся под шлемом. Ну что ж, по крайней мере, этот секрет хранится надежно. Мы дали возможность распространиться по всем тавернам Ара сообщению для Гладиуса Скоса. Чтобы он под страхом смерти не принимал участия в гонках. Не думаю, что он появится на стадионе Тарнов. Меня хватило.